Глава 27. В которой герой в качестве ответной услуги спасает девушку от неприятностей. Проснулся я от отчаянного стука в дверь номера. Кто-то колотил в филенку двумя ладонями, торопя меня как можно скорее открыть. Я вообще тяжело просыпаюсь, поэтому лучший способ меня разозлить ломиться ко мне в дверь с утра пораньше именно таким экспансивным способом. И поэтому, прежде чем открыть, я вытащил из кобуры свой тяжелый Смит, звонко взвел курок и только после этого направился к двери. Немного отступив назад, отпер замок, выставив при этом вперед левую ногу. Если кто-то ждет, чтобы вломиться, он сумеет приоткрыть лишь чуть-чуть. Дверь ударится в ногу, а я сразу пойму, что визитер настроен недружелюбно. И, скорее всего, пальну из 44-го прямо в дверь, после чего отойду вглубь помещения. Осторожность никогда никого не губила». Однако, к моему удивлению, за дверью оказалось не кто-нибудь, а Ларри. В своем черном тюрбане со своим неизменным дорогущим рюкзачком в руках. Несмотря на то, что в дверь она стучалась очень активно, вид у нее был при этом такой, как будто она хотела сказать «Ой, а что это вы из двери выглядываете? Я тут случайно мимо проходила». Это ли она хотела сказать или что другое, не знаю. Но стоило мне открыть дверь, как она шагнула вперед, решительным, хоть и игривым жестом отодвигая меня с дороги. И быстро закрывая дверь за собой. Признаться, я опешил. Единственное, что я сумел сделать, это посмотреть на часы и обнаружить, что уже почти шесть утра и все равно вставать через пять минут. Но речь не об этом, а о том, что Ларри никогда не казалась мне особой, способной по собственной инициативе проснуться раньше полудня. Затем мое внимание привлек шум снизу. В холле гостиницы кто-то был, причем был не один. Кто-то чего-то требовал от сонного приказчика и сквернословил басом. Слышались и другие голоса. Обладатель густого баса был не один. «Ну, как вы тут устроились?» — светским голосом осведомилась Ларри. «Фу, в разных комнатах и с такой миленькой девочкой. Не годится, молодой человек, вы меня разочаровываете». Последняя фраза совпала с теплой волной, зародившейся у меня где-то под сердцем и быстро спустившейся к паху. — Ларри, не давите, — сказал я. — Вы просто недотрога, — фыркнула она. — Это неприлично. В конце концов, к вам пришла дама, сделайте же что-нибудь подобающее кавалеру. Предложите кресло, наконец. Соберите ваше белье, разбросанное по полу. Она говорила, говорила, оглядывалась, и у меня появилось твердое ощущение, что мне просто заговаривают зубы, причем с какой-то целью. Попутно она явно прислушивалась к доносящемуся из-за двери шуму, который постепенно приближался, а я присматривался к ней. Что-то наша блаженно-невозмутимая демонесса нервничает. С чего бы это? «В контрразведке вам сыскной ордер выдали?» — мне штабс-капитан Ермолаев сказал. «Мы вчера ужинали вместе». Она приблизилась к моему рюкзаку, из кармана которого частично высовывалась красная папочка, потеребила его узкой ладонью в тонкой перчатке. — Это ордер, верно? — спросила она, как бы невзначай, и я опять почувствовал, что на меня накатывают какие-то смутные образы, в которых мелькает женское обнаженное тело и рожки, пробивающиеся через растрепанные рыжие волосы. «Ларри — Лари! прохрипел я, пытаясь возмутиться. — Знаете, Саша, вы меня тоже с собой возьмите. «Прямо сейчас пишите в ордер, поедем, посмотрим, что у нас получится сделать». Продолжал бархат журчать ее голос в моем еще сонном, но уже воспаленном мозгу. «Я все же умею...» «Я много чего умею. Вам, Саша, наверное, понравится». «Я столько всего умею...» Дверь спальне распахнулась. Оттуда выглянула Маша. Сначала на лице у нее отразилось лишь удивление, но затем Ларри перехватила ее взгляд. удивление сменилось ужасным смущением маша покраснела словно устыдившись собственных мыслей что то сдавленно пискнуло и спряталась вновь я же обнаружил себя вытаскивающим папочку с документами из рюкзачного кармана в полной готовности вписать туда кого угодно и зачем угодно лишь бы меня об этом ларе лично попросила какой проблеск здравого смысла случился в моей голове не знаю Но я нагнулся за своей курткой и извлек оттуда из внутреннего кармана свою охотничью бляху, которая заодно амулетик от морока и ментального доминирования. И словно кто-то под руку толкнул. «Надень, дурак, тебя же разводят!» И надел, глядя на Лари, Волна желания не то чтобы окончательно схлынула. Ларри, она и без давления, как бы это сказать, удерживаясь в рамках, привлекает она в общем, но в мозгах прояснилось. «Ларри, что случилось?» — спросил я, опять закрывая папку с официальными бумагами. Она поняла, что я соскочил, но не расстроилась, а лишь улыбнулась столь лучезарно, так сверкнув при этом острыми клыками, что я едва дыхание не потерял. «За мной гонится. Слышите?» Она указала рукой в перчатке на входную дверь номера. «Придумали там что-то себе глупости всякие, а я вынуждена страдать и от них скрываться». «А при чем здесь ордер?» — удивился я. «И дальнейшее совместное путешествие...» «Кто бы не гнался, но мы, по идее, втроем должны справиться. Или...» «Что?» — вскинула она подбородок. «За вами полиция, видимо». «И что?» «Я вам сразу разонравилась». Тонкая ткань черной блузки сильнее обтянула идеально сферические груди. Бедра повернулись немного в полоборота, чтобы я еще и форму зада мог оценить. Пусть хоть в ракурсе три четверти. В дверь застучали. Тяжело, властно. Я спросил... Ларри, один вопрос. Вы кого-то убили, искалечили?» «С ума сошли!» — аж прошипела она возмущенно. «Клянусь всем своим родом! Даже не думайте! Спасайте девушку, вам за это воздастся, я обещаю!» Я раскрыл папку, показал ей, куда прижать палец. Здесь, что она немедленно и проделала. Ларри, идите в другую комнату, поговорю я». «Хорошо». Неожиданно мирно согласилась она и ушла, покачивая бедрами, На этот раз совсем неумышленно. Походка у нее такая. Бедная Маша. Опять они заперты наедине. Ладно, надо спасать нашу вчерашнюю спасительницу, чего бы она не успела натворить в этом городе. Долг платежом красен, в конце концов. Я подошел к двери, намеренно с сонным голосом спросил. «Кто там?» «Благоволите отворить!» — послышался властный бас. «Полиция!» Я щелкнул замком, открыл дверь. За нею пребывала целая толпа, только из-за толстого ковра на полу я не слышал, как они подошли. В дверях стоял рослый полицейский с погонами квартального надзирателя. В сером мундире, фуражке, при всех регалиях, широкий кожаный ремень с латунной сверкающей бляхой обтягивал немалое пузо. На красном, широком лице доминировали густые усы в купе с картофелеобразным носом. Бас тоже принадлежал ему. За спиной квартального стояли двое городовых. За ними тип в штатском, изображающий мастерового, но явно по морде видно из той же лавочки, что и господа в мундирах. Под распахнутой курткой виднелась рукоятка револьвера, торчащего в поясной кобуре. За спиной мастерового стоял приказчик в своей атласной жилетке, за ним две горничные из аборигенок. В белых передниках и позади горничных расселся на ковре здоровенный полосатый котяра, с любопытством наблюдавший за переполохом. «Здравствуйте, господа», — сказал я, не уходя из дверного проема. — Слушаю вас, господин квартальный надзиратель. — Прошу вас не чинить препятствий отправлению правосудия. Благоволите отойти и дайте нам возможность произвести арест, — прогудел квартальный. — Чей арест, простите? — Арест барышни Ларин из народу тифлингов, которая скрылась в вашем номере, — заявил он и сделал шаг вперед, будучи твердо уверенным, что я сделаю такой же назад. Но я не сделал, и мы, к его удивлению, чуть не столкнулись. «Гостиница есть место публичного посещения, но мой номер, доколе он оплачен, таковым не является. Вы уж простите, господин квартальный надзиратель», — объяснил я свои действия. «А теперь я хотел бы услышать мотивировку ареста». «На каком основании?» — спокойно спросил квартальный. «На основании сыскного ордера, выданного департаментом контрразведки», — заявил я и поднял перед собой ордер на арест Пантелея, объявленного таковым по княжескому указу, однако без общего уведомления о личности». «Имею задачу преследовать государственного преступника и должен быть уверен, что ваши действия никоим образом не ставят под угрозу мою задачу». «Мое требование было законным, и мы оба это знали. В том и прелесть сыскухи, что так просто наехать на лиц в ордере указанных уже нельзя. А как эта попытка воспрепятствовать отправлению? И вообще происки внутреннего супостата, если сыскуха от контрразведки». «Мало ли какой облик примет враг внутренний, трепещущий в ожидании справедливого возмездия!» «Явите ордер!» — пробасил квартальный, пропуская ко мне мастерового. Тот шагнул вперед, извлек из внутреннего кармана рабочей куртки нечто вроде портмоне, раскрыл его и извлек ордер, расправил его и прочитал вслух. «Ордер на арест и задержание барышни Лари и стифлингов, жительницы города Белара». обвиняемый в краже драгоценностей у царицинского купца первой гильдии Перепихина на сумму в 11 тысяч рублей золотом и нанесение онному оскорбления действием в форме насильственного сечения кнутом в присутствии посторонних. Молоденькие смуглые горничные аборигенки хором тоненько захихикали, но приказчик шикнул на них, и они умолкли. Также упомянутая барышня Лария обвиняется в намеренном введении в заблуждение дворянина Роговцева из города Торжка Тверского княжества путем применения конному дворянину магии, что вызвало неумышленное обнажение упомянутого дворянина в публичном месте, а также попытку склонить к немедленному телесному сожительству мещанку Пирогову, девяносто трех лет от роду, что в свою очередь влечет за собой обвинение в умышленном неуважении к лицам преклонного возраста. Ордер выдан Тверским городским полицейским департаментом. Горничные опять прыснули, и приказчик тихой бранью изгнал их из круга зрителей и слушателей. Кот слушал молча. поэтому не пострадал. Впечатляет. Единственное, что смог я сказать вслух. При этом мне почему-то вспомнился сидящий в чаше фонтана Васька-некромант, пытающийся извергнуть из себя кусочек свиного уха, которого он вовсе и не ел. «Разумеется», — совершенно спокойно отреагировал квартальный. «Вы имеете возражение к осуществлению ареста?» «Увы, имею», — кивнул я. С этими словами я извлек из папки саму и скуху», Сыскной ордер, где всего минуту назад в пустой графе появилась подпись «Ларри из Белара», а рядом с ней светящаяся печать с отпечатком ее ауры. Запись в сыскном ордере соответствовала записи в ордере в арестном. Следовательно, все вопросы квартального и мастерового и сыскного отделения переадресовывались на улицу Дворянскую, в департамент контрразведки, где, скорее всего, ответ будет дан краткий и исчерпывающий «Отвали». потому как подписан соскной ордер самим Бердышовым, а барышня Лария из Белара в нем указана на законных основаниях, ибо сказали мне, да наберешь ты себе помощников сам, и да будешь ты с ними мучиться сам же. Или что-то в этом духе. Мучения уже начались. Квартальный внимательно прочитал соскной ордер, затем ордер арестный приподнял брови, наткнувшись на фразу про объявленного таковым по княжескому указу, Однако без общего уведомления о личности, после чего посмотрел на меня и спросил. «Могу ли я видеть барышню Ларию из Белара, чтобы она засвидетельствовала подлинность подписи?» «Разумеется», — кивнул я и крикнул. «Ларри!» Дверь в спальню распахнулась, и в дверях во всем своем рыжем великолепии появилась Диманесса. Она времени не теряла, и пока я общался с представителями закона, успела переодеться. На ней снова была изящная шитая феска, блузка свободного покроя с глубоким декольте и обтягивающие лосины из брюха виверны, сапогами из того же материала. Все остолбенели, включая квартального. «Меня кто-то хотел видеть», — оглядела она присутствующих наивным взглядом изумрудных глаз. «Здравствуйте, господа». Затем все были осчастливлены улыбкой и приветственным жестом руки, уже без перчатки, Вид у нее был радостный и приветливый, словно пришли не из полиции с целью ее ареста, а, скажем, любимые родственники заглянули поздравить с юбилеем и сейчас начнут вручать подарки. «Барышня Ларин из Белара», — уконным голосом спросил квартальный надзиратель, подарков не вручая. Лари, просто Ларри, но из Белара, разумеется», — подтвердила Демонесса, изобразив изящный, хоть и слегка глумливый Книксон. «Благоволите подтвердить, что именно вы вписаны в сыскной ордер. Управление контрразведки. Для этого проведите левой рукой над печатью возле вашей подписи». Все так же с интонациями автомата продолжил свою речь квартальный. «С удовольствием», — ответила Ларри, чуть придавив, но кроме приказчика и почему-то кота, громко и томно заурчавшего, никто на давление не среагировал. «Ну да, ну да, бляхи. Полицейские бляхи. Можно считать, что это казенный аналог моей». Тоже амулеты от морока и ментального доминирования. Вот почему у Лари такой облом получился. Кого иного она бы живо скрутила, влюбила и подальше от себя отправила. А эти даже не чувствовали ее магии. Вот так. Ларри, между тем, медленно провела изящной ладонью над блестящим кружком печати, которая приветливо засияла лиловым светом. Квартальный кивнул, затем сказал. «Более вопросов не имеем. Барышня Лария". Вы освобождены от полицейского преследования на территории Тверского княжества до истечения срока действия сыскного ордера. Претензия полицейского управления будет направлена в управление контрразведки. Если вы окажетесь на территории княжества после истечения действия сыскного ордера или будете удалены из зонного, вас подвергнут аресту. Более не смею беспокоить. До свидания, господа. Вся делегация, стоявшая перед дверью, повернулась и направилась к лестнице. А я закрыл дверь. Дверь же из спальни открылась, и в маленькую гостиную вышла Маша. «Дорогая, мы будем вместе ловить твоего мерзкого Пантелея», проворковала Ларри, глядя на испуганно меняющееся лицо Маши. «Ты рада? Ты шутишь?» пробормотала Маша. «Нет, сейчас я серьезно». Ехидно улыбнулась Диманесса. «Шутить мы с тобой будем наедине». И Ларри послала Маше воздушный поцелуй, а потом еще один мне. Конец. Приплыли. Примечание автора. Устройство городской полиции в Твери выглядит следующим образом. Городская полиция возглавляется полицмейстером. Город делится на части, четыре части. Во главе каждой из них стоит частный пристав. Часть, в свою очередь, делится на четыре квартала, насчитывающих до ста пяти дворов каждый. Во главе полицейских сил которого стоит квартальный надзиратель. Заместителями у него два квартальных поручика. В квартальном участке на службе состоят до 10 унтер-офицеров полиции и до 40 городовых. Сыскная полиция имеет в городе самостоятельную структуру и насчитывает до 105 человек, из которых не менее 50 агентов и старших агентов. Полиция же в сельской местности и небольших городках возглавляется становыми приставами, которым подчиняются урядники.